Из дневника следователя Савельева. Лиськова, 20 июля 2018 года. В Лиськово мы приехали часом к 7 вечера. Ещё засветло. Пришлось немного потолкаться на выезде из города. Пятница. Все стараются после работы вырваться на природу, на дачу. На въезде в деревню нас уже ждал местный опер на старенькой, но крепкой Ниве. Товарищ майор, старший оперуполномоченный Сидорчук – Он рапортовал бодро и даже с видимым облегчением. Наверное, хотел поскорее скинуть неудобное дело, грозящее стать висяком на городских коллег. С чего начнем? С места обнаружения трупа или с дома, из которого картину похитили? Так, Сидорчук, не кричи, не торопись. Я решил остудить его пыл. Как тебя по имени-отчеству? Михаил Федорович, товарищ майор. Значит так, Михаил. «Меня зовут Игорь Анатольевич. Это Вячеслав, мой помощник. Будем проще, согласен?» «Отлично. И давай без суеты. Сначала посмотрим на вашего утопленника, потом уже будем разбираться с картинами». «Так точно, товарищ...» «Ой, Игорь Анатольевич, ехайте за мной. Тут по деревне дорога у нас хорошая, но потом к реке спускаться там похуже, колея глубокая. Да и темнеет уже. Лучше будет машину оставить и пешком». Пешком так пешком, мы хоть ноги разомнем, воздухом подышим. Поехали, ребята, пока и правда не стемнело. Деревенька расположилась на оконечности мыса, образовавшегося при затоплении водохранилища, замыкая череду дачных поселков, турбаз и самодеятельных кемпингов, разбросанных вдоль берега. Одноэтажные избы, побитые временем, чередовались с домами современной постройки. Последние явно вытесняли сторожилов. «Ах, исчезает дух деревенский! Теряется колорит!» — посетовал Славка, отгоняя комаров, пока они спускались к реке по извилистой тропке. Сидорчук, показывающий дорогу, возразил. «Зато такие деревни, как Леськова, не вымирают, не пустеют. Многие дачники перебираются насовсем. У нас тут не только рыбнинские, ярославских много, питерских и даже с самой Москвы». А это значит, и дороги зимой чистят, и магазин работает, и медпункт. Несколько деревень объединено в поселение. В центре и школа есть, и детский садик, и дом культуры. Выше по течению построили парк-отель. Там весь сезон с мая по октябрь не бывает свободных номеров. Опять же, асфальт проложили, автобусы регулярные пустили. Нам, конечно, дел прибавилось, но все больше ерунда. То драка, то опойки кулемесят, то украдут что-то по мелочи. «А тут такое...» Примечание. «Кулемесить. Вести себя не как положено». Конец примечания. Место, где был найден труп, охранял молоденький лейтенантик. Дежурный судмедэксперт уже закончил осмотр и собирал свой чемоданчик. Я с облегчением узнал старого знакомого. Зотова, опытного специалиста, с которым не раз приходилось работать. Он быстро ввел нас в курс дела. «Что имеем, Анатолич? Труп мужчины в возрасте около 50 лет, время смерти примерно 12 часов назад, по всем признакам от утопления. Внешних следов постороннего воздействия нет. Точнее, скажу, после вскрытия, но, судя по всему, просто утонул. Вероятнее всего, из-за судорог. Так что зря нас дёрнули. Ты взгляни, и будем забирать тело. Отчёт завтра к вечеру подготовлю. «Товарищ майор», — вмешался в разговор Сидорчук. «Почему же зря?» «Утопленник-то у нас главный подозреваемый в ограблении. Мы как раз его разыскивали. Допрашивать собирались, обыск провести, а тут такое. И вообще странно, что он утонул. Ведь в воде как рыба был, как-никак мастер спорта по плаванию. А тут чё ж, в торнаве запутался?» Примечание. Торнава. Водоросли. Конец примечания. «А ну-ка, расскажи мне поподробнее, кто таков и почему ты его подозреваешь?» Слава, ты пока здесь, все внимательно осмотри. А мы с Михаилом вот тут на бревнышке присядем. Миш, кто тело обнаружил? Тот мужичок с удочкой? Отлично. Слава, свидетеля тоже опроси? Значит так, — начал Сидорчук. Это Иван Полежаев, из местных. Живет тут же, в Лейсково, промышляет рыболовством, приторговывает уловом. В сезон туристов возит на рыбалку, на прогулки по островам. К нам на Зеленую много приезжает. Примечание. Зеленое. Отдых на природе. Конец примечания. У Рыбнадзора претензий к нему не было. В прошлом спортсмен, чемпион области по плаванию, вроде как и выше был отмечен. Но потом что-то у него по этой части не задалось. То ли в сборную не взяли, то ли на какие-то важные соревнования. Это я еще не проверил. Все-таки лет 20 уже прошло. Но из спорта он ушел. Хотя приглашали его детские команды тренировать. По слухам, после этого запил... Жена его бросила, он квартиру в Ярославле ей оставил, а сам вернулся в деревню, в родительский дом. Они-то Полежаевы спокон веку в Лиськово обитали, но и с тех пор он тут и живет. Ой, то есть жил. «Хорошо, Михаил, ты на всякий случай соседей его опроси, не было ли с кем ссоры в последнее время?» и отправь кого-то из ребят в его дом. Но чтобы аккуратно, не затоптали там ничего, и пусть двери опечатают, мы потом с тобой внимательно все осмотрим. Может, он спья утоп? Нет, что вы! Иван, как из города вернулся, капли в рот не брал. Конфликтов тоже не припомню. Хотя, конечно, у наших рыбаков всегда есть повод. У конкурентов и улов богаче, и рыба крупнее, и покупателей больше. Но за рамки никто никогда не выходил. Побастанить могли, сети порезать, бензин из мотора слить. Но чтоб драки нет, не было. Примечание — бастанить, скандально чего-то требовать. Конец примечания. Да потом, Полежаев-то здоровый, сильный был мужик. С ним вряд ли бы кто захотел связаться. Думаю, это случайно, что он утонул. Но как-то не вовремя. Ниточка у нас оборвалась. Вот и я не верю в случайности. «Объясни-ка, почему ты его в краже заподозрил?» «Так это хозяева дома, откуда картина пропала? Сами рассказали, что Иван Надысь к ним заходил». «Рыбу приносил свежую, да долго топтался на кухне. зеркал по сторонам». Примечание. «Надысь на днях недавно». Конец примечания. Выходит, он под подозрением. Рабочих, что у Кругловых, ремонт закончили, мы проверили. Они тут же в деревне домик снимали. Но пару дней назад почти все съехали на новый объект, под Вологду. С тамошним участковым я созвонился, он подтвердил, что бригада вся на месте, и никто не отлучался. Двое, что остались доделывать что-то с вечера, в баре отеля на берегу просидели. И еще художница, что ремонтом руководит, тоже видела, как Полежаев крутился вокруг дома и с хозяином разговаривал. Она, кстати, у меня пока как свидетель проходит, но что-то мне кажется в ней подозрительным. Рыбак-то вряд ли в живописи понимал. А вот она, говорят, к этой картине большой интерес проявляла. Хм. Интересно, надо с ней побеседовать. По утопленнику подождем от Зотова заключения, А вот к художнице твоей давай-ка мы сейчас наведаемся. Уже темнеет, нам еще назад добираться. А как же хозяева картины и гости ихни... Что, со вчера ночевать остались? «Вы с ними говорить не будете?» «Я велел никому не уезжать, вас дожидаться!» «С ними после встретимся, никуда ж они не убегут!» «Слава, ты закончил?» «Догоняй нас!» Сидорчук, знавший местность, как свои пять пальцев, повел нас не улицами, а тропинками над рекой. Берег был высокий, обрывистый, но местами попадались более пологие спуски к воде, к небольшим песчаным отмелям. Над головой шумели высокие сосны. Заходящее солнце окрасило и небо, и реку в золотисто-алый цвет. Где-то в кустах свои вечерние трели начали выводить соловьи. Сейчас бы сидеть в саду у Курочкиных, пить холодное пиво с ароматными пирожками, готовиться к утренней рыбалке. Вот мы и пришли. Опера становился перед небольшим, окруженным, заброшенным садом домиком, от задней калитки которого тропа спускалась прямо к речке. «Художница, стало быть, тут обитает. Не всегда, конечно, это она на время из города приехала. Я на всякий случай у нее подписку взял не выезде. Давайте обойдем с улицы, не с руки с задов заходить-то». Но в это время дверь баньки, примастившаяся рядом с домом, распахнулась, и нам навстречу вышла девушка в легком сарафанчике. Одной рукой она прижимала к бедру таз с постиранным бельем, намереваясь развесить его на натянутой между двумя деревьями веревке. Гостей она явно не ждала и вздрогнула, заметив за забором нашу троицу. В сумерках лица ее было не разглядеть. «А мы к вам!» — прокричал зачем-то Сидорчук. «Вот коллеги из Рыбнинска хотят с вами побеседовать!» «Так что же вы стоите?» — откликнулась она. «Поверните щеколду и заходите». Михаил двинулся вперед, открывать калитку, а я словно прирос к земле. Этот голос не перепутать ни с кем, он до сих пор слышится мне во сне. Славка удивленно присвистнул. На нам шла Кира Демина, девушка, навсегда разбившая мое сердце.